«Первый урок», — воскликнул я, — «вообразите себя шпаками. Любой военный пустячок может всем нам стоить жизни. Итак, вы поговорили с адмиралом?» «Все кивают, хорошо. Кивните еще раз, если согласны подчиняться только мне. Еще лучше. Теперь я вас перезнакомлю. Мне запретили выяснить ваши настоящие имена и звания, поэтому я кое-что придумал». Джентльмен на левом фланге носит кодовую кличку «Зач». Он профессиональный музыкант и обучает меня новому ремеслу. От него больше всего зависит доведение нашего проекта до благополучного конца. Я ваш лидер Джим, скоро научусь играть на чем-нибудь электронном. Присутствующие здесь юные леди на время операции присваивается сценический псевдоним «Мадонетта», Она богиня контр-альта и наша солистка. Давайте ей поаплодируем». Парни захлопали, поначалу неуверенно, но быстро входя в раж. Я поднял руку, чтобы их остановить. Для поп-звезд они держались чересчур скованно. Придется этим заняться. Мадонетта, высокая, серьезная, очень миловидная брюнетка с великолепной кожей, улыбнулась и помахала им рукой. «Для начала неплохо. Теперь вы, ребята, Флойд и Стинго». Флойд — вот этот тощий дылда с фальшивой бородой. Он отращивает настоящую, но борода необходима нам уже сегодня для паблисити. Недавно чудотворцы от волосяных наук создали антидепиляционный фермент, стимулирующий рост волос. Благодаря ему Флойд через три дня обзаведется отличной новой бородой. Однако ему и сейчас есть чем гордиться. Он играет на многих духовых инструментах. Если вам незнакомо слово «духовые», позвольте объяснить, это... Исторически сложившиеся название инструментов, в которые надо сильно дуть, чтобы извлекать звуки. Флойд прилетел с далекой планеты Ох-Айя, подаривший галактике еще одну знаменитость Энджуса Максвина, основателя Максвинской сети автоматических закусочных. Флойд играет на инструменте, чьи предшественники давно затерялись в тумане прошлого, и временами мне хочется, чтобы они и остались там навеки вечные. Ну-ка, Флойд... Дунь в мешкотруб, будь любезен. Я был подготовлен чуть лучше остальных. Мне уже доводилось слышать такую музыку. Флойд открыл футляр и достал инструмент, сильно смахивающий на упившегося кровью паука со множеством черных ног. Бородач повесил его на плечо, энергично надул и яростно сдавил пятерней паучье брюха. Подрев смертельно раненых животных, я любовался гримасами ужаса на лицах моих новых друзей. «Довольно!» — крикнул я наконец, и виск недорезанных поросят сменился мертвой тишиной. «Уж не знаю, как эта штуковина впишется в наш ансамбль, но вы должны признать, что она способна по меньшей мере привлечь внимание. Итак, наш последний, но отнюдь не худший музыкант — Стинго». Уйдя в отставку, он всего себя отдал игре на Фиделлино. «Стинго, не сочти за труд, покажи, на что способен». Стинго поотечески улыбнулся нам и помахал ручкой. У него были седые волосы и внушительный живот. Поначалу я забеспокоился насчет его возраста и профпригодности, но адмирал, изучивший в обстановке секретности его личное дело, заверил меня, что здоровье Стинго в разряде «АОК» что он регулярно проходит переподготовку и, если не принимать во внимание небольшой излишек веса, вполне годится для оперативной работы. Музицированием, как утверждало личное дело, он занялся уже в отставке. При острой нехватке талантов я вынужден был переворошить и ветеранский архив. Когда наступил черед Стинго, он с неописуемым восторгом согласился вновь нацепить на себя боевую сбрую. У Фиделина два грифа и двенадцать струн, Когда их щиплешь, получается довольно забавный протяжный скрежет. Похожая игра Стинго понравилась всем. Внимая аплодисментом, он чинно поклонился. «Итак, только что каждый из вас познакомился с остальными крысами. Вопросы?» «Имеются», — сказала Мадонетта, и все глаза уставились в ее сторону. «Что мы будем играть?» Хороший вопрос, и, надеюсь, у меня есть хороший ответ. Изучая современную музыку, я столкнулся с превеликим многообразием ритмов и тем. Некоторые из них в высшей степени безвкусны и неблагозвучны, к примеру, музыка кантри и камнедробилок. Иные группы, наподобие чаперина и стайки певчих пташек, обладают известным шармом, однако нам требуется нечто принципиально новое или принципиально старая, поскольку ни одно музыкальное произведение не живет тысячелетиями. Хочу вас воодушевить. Музыкальная кафедра «Галаксия университета предоставила в мое распоряжение самые древние бланки данных. С тех пор, как эти темы прозвучали в последний раз, миновала вечность, что в большинстве случаев легко объяснимо. Я продемонстрировал горсть микропластинок. Вот эти пережили жесточайший отбор. Если я мог выдержать 15 секунд, то делал копию. Сейчас мы еще разок их прослушаем. В третий тур выйдут лишь те, которые мы вытерпим полминуты. Я вставил в проигрыватель крошечный черный диск и сел. На нас обрушились раскаты атональной музыки. Сопрано-беременные свинобразихи атаковала барабанные перепонки. Я извлек пластинку. Раскрошил каблуком и вставил другую. Мы просидели у проигрывателя до позднего вечера. Глаза покраснели от слез, уши трепетали, а мозги пульсировали, но ничего не соображали. «Ну что, хватит на сегодня?» — ласково спросил я и услышал хоровой стон. «Ладно, по пути сюда я заметил, что ближайшая дверь справа по коридору — в питейное заведение «Пыль на ваших гландах». Название, видимо, шуточное». Хозяева заведения, должно быть, намекают, что посетители могут хорошенько прополоскать горло. Может, поглядим, правда ли это? — Давайте. Флойд возглавил исход. — Тост, — произнес я, когда появилась выпивка. — За стальных крыс, долгой им жизни и немеркнущей славы. Мои коллеги дружно осушили стаканы, а затем рассмеялись и заказали по новой. «Мы справимся», — подумал я. «Все закончится благополучно». «Но почему мне так не по себе?»